о В Онстоне, у подножия меловых гор, конец недели превратившись в девять дней, до предела натянул переплетенные нити между четырьмя форсайтами из третьего или по другому счету извёртого поколения. Никогда еще фляж не была такфайн, холли так наблюдательна. Вэлл так поглощен своими конюшнями, Джон так молчалив и так взволнован. Сведения по сельскому хозяйству, которые он приобрел за истекшую неделю, можно было бы взять на кончик ножа и легким дуновением пустить по ветру. По природе своей, глубоко ненавидев всякую интригу и в своем преклонении перед фляр, Считая ребяческим вздором необходимость скрываться, он досадовал и бунтовал, но все же подчинялся по мере возможности, вознаграждая себя в те редкие минуты, когда оставался с ней вдвоем. В четверг, когда они, переодевшись к обеду, стояли рядом в гостиной в амбразуре окна, Флеш сказала. «Джон!» Я еду домой в воскресенье поездом 3.40 с Каддингтонского вокзала. Если в субботу тебе нужно наездить на ты мог бы в воскресенье приехать, проводить меня, а потом вернуться сюда последним поездом. Ведь тебе все равно нужно побывать дома. Джон кивнул головой. «Что угодно лишь бы быть с тобой», — сказал он. «Почему я должен делать вид?» Точно Флер провела меденцем по его ладони. «У тебя нет чутья, Джон. Ты должен предоставить всё мне. С нашими родными дело обстоит очень серьезно. И нам нужно соблюдать тайну, если мы хотим быть вместе». Дверь отводилась. И флер добавила громко. «Джон, ты просто болван!» В груди Джона точно что-то перевернулось. Невыносимо было притворяться, сковать чувство, такое естественное, такое всепоглощающее, сладостное. В пятницу около одиннадцати часов вечера Джон уложил свои вещи и свесился в окно, полугрустно, полурадостно замечтавшись о Теддингтоне, когда услышал легкий стук в дверь, как будто ногтем. Он вскочил, прислушался. И снова тот же звук. Да-да, несомненно, ноготь. Джон открыл. В комнату вошло прелестное видение. Я хотел показать тебе... «Мой маскарадный наряд», — сказала «Видение» и стала в позу около кровати. Джон, затеяв дыхание, прислонился к двери. На голове у «Видения» была белая кисия. Белая косынка лежала вокруг обнаженной шеи на винно-красном платье с пышными сборами у гибкой талии. Девушка подбоченилась одной рукой другая рука была поднята под прямым углом и держала веер касавшийся затылка вместо веера должна быть корзина винограда прошептала видение но здесь у меня ей нет это мой костюм погое поза взята с картины Нравится тебе? Это сон. Видение сделала пируэт. Подругой, посмотри. Джон встал на колени и почтительно притронулся к подолу. Виноградный цвет. Раздался шепот. Ля вендимия. Сбор винограда. Пальцы Джона с двух сторон легко коснулись ее талии. Он поднял глаза, полные влюбленного восторга. «О, Джон!» — прошептала видение, нагнулась, поцеловала его в лоб. Опять сделала пируэт и, сколезнув за дверь, исчезла. Джон стоял на коленях. Голова его упала. пала на постель. Сколько времени пробыл он в этом положении, он сам не знал. Стук ногтям в дверь, шаги, шуршание юбок, как во сне. И перед его сомкнутыми глазами стояло видение, и улыбалась ему и шептала, и медлил в воздухе слабый запах. Нарцисс. А на лбу, в том месте, где его поцеловали, держался легкий холодок, словно от прикосновения цветка. Любовь наполняла его душу. Любовь юноши к девушке, любовь, которая так мало знает и так много таит надежд, которая ни за что на свете не спустится с высот. и должна превратиться со временем в чудесное воспоминание, испепеляющую страсть, скучный брак или единожды на много случаев сбор винограда, обильного и сладкого, струмянцем заката на гроздьях. И здесь, и в другом месте. Довольно было сказано о Джонни Форсайте, чтобы показать, какое большое расстояние лежало между ним и его прапрадедом, первым Джолионом, владельцем приморской фермы в Дорсете. Джон был чувствителен, как девушка, чувствительней девяти из десяти современных девушек. Силой воображения он не уступал вниманию. несчастненьким своей старшей сестры Дюн. И, как сын своего отца и своей матери, он, естественно, был впечатлителен и привязчив. И все же в самых глубинах его существа было нечто от старого основателя их рода — тайное упорство души, боязнь выказать свои чувства, твердая решимость не признавать себя побежденным. Впечатлительным и привязчивым мальчиком с богатым воображением обычно трудно приходится в школе, но Джон инстинктивно скрывал подлинную свою природу и был среди товарищей лишь в меру несчастлив. До сих пор он только с матерью был совершенно откровенен и естественен. Когда в субботу он ехал домой в Робинхилл, на сердце у него было тяжело, потому что Фляр сказала ему, что он не должен быть откровенным и естественным с той, от кого он никогда ничего не скрывал. Не должен даже ей рассказывать про их вторичную встречу, если только не убедиться, что ей это известно и так. Ему казалось это до того невыносимым, что он готов был дать телеграмму и под каким-нибудь предлогом остаться в Лондоне. И первое, что он услышал от матери, было «Итак, ты встретил там нашу маленькую приятельницу из кондитерской, Джон?» «Какова она при более близком знакомстве?» «С облегчением». И с ярким румянцем на щеках Джон ответил «О она очень славная мама!» Она локтем прижала его руку. Джон никогда еще так не любил свою мать, как в эту минуту, опровергавшую, по-видимому, опасения Флер и возвратившую его душе свободу. Он повернул голову И посмотрел на мать, но что-то в ее улыбающемся лице, что-то такое, что, может быть, лишь он один мог уловить, остановило закипавшие в нем слова. Может ли страх сочетаться с улыбкой? Если да, то на ее лице он прочел страх. И совсем иные слова сорвались с губ джона о сельских работах, О холле, о меловых горах Он говорил быстро, ожидая, что она сама переведет разговор на флеру. Но этого не случилось. И отец его так же не упомянул о девушке, хотя и ему известно было конечно об их встрече. Как обкрадывала, как калечило действительность Это умолчание Афлерш, когда он был весь полон ею, и когда мать его вся полна была своим Джоном, а его отец весь полон его матерью. Так провели они втроём субботний вечер. После обеда мать села за рояль. Она, как казалось,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 И не такой внушительный. Да, я это знаю по портрету дедушки. Кто его писал? Один из несчастненьких, нашей Джон. Но портрет неплохой. Джон осторожно взял мать под руку. Мама, расскажи мне о истории в нашей семье. Он почувствовал, как задрожала ее рука. «Нет, нет дорогой, это пусть когда-нибудь расскажет тебе, отец, если найдет возможным». «Значит, Тора была серьезной?» — прерывающимся голосом сказал Джон. «Да». В наступившем молчании ни мать, ни сын не знали, что дрожало сильнее — локоть или сжимавшие его пальцы. Некоторые люди, — сказала мягкая Ирэн, — находят, что луна на ущербе имеет злобный вид. А для меня она всегда пленительна. Посмотри на тени Кипариса.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 Это наполнило его отчаянием. Что-то подсказывало ему, что неожиданное предложение сделано в связи с Фляршем. И он проговорил, запинаясь. — О, конечно, конечно. Только, право, я не знаю. Как же я ведь только что принялся за дело. и Мне хотелось бы подумать. Ее голос. — отозвался холодно и ласково. — Дай мне, подумай, но лучше теперь, чем когда ты возьмешься всерьез за сельское хозяйство. А с тобой в Венеции как было бы хорошо. Джон обхватил ее за талию,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 Умерла в Джоне. Он знал, да-да, знал, что его отец и мать говорили неоткровеннее, чем он сам. Его хотят удалить от флер. Сердце его ожесточилось, и, словно понимая происходившее в нем, мать сказала. Спокойной ночи, дорогой. Выспись хорошенько и подумай. Но, право, как было бы чудесно. Она прижала его к груди так порывисто, что он не мог разглядеть ее лица. Он стоял, чувствуя себя так, как бывало в детстве, когда она проказит. Ему было больно от того, что он не испытывал сейчас прилива любви к ней и от того, что сознавал свою правоту. А Ирэн, помедлив минуту у себя, прошла в гардеробную, отделявшую ее спальню от спальни мужа. Ну как? Он подумает, Джолиан. Наблюдая усталую улыбку на ее губах, Джолион сказал спокойно. Ты бы лучше позволила мне рассказать ему всё и мы бы с этим покончили. В конце концов, Джон по своим инстинктам настоящий джентльмен. Он только должен понять, только он не поймет, не поймет. Это невозможно. Я в его возрасте понял бы, и Рен схватила его за руку. Ты всегда был большим реалистом, чем Джон. И ты никогда не был таким невинным. Это правда, сказал джолион, Но не странно ли, ты и я, мы могли бы не стыдя рассказать нашу историю всему свету. А перед собственным нашим мальчиком мы не имеем. Нам было безразлично, осуждает нас свет или нет. Джон не может нас осудить. О может, может Д Он влюблен. Я чувствую, что он влюблен. И он скажет самому себе. Моя мать вышла когда-то замуж без любви. Как она могла? Ему это покажется преступным. Да так оно и было. Джолион погладил ее по руке и улыбкой искривила его губы. Зачем только мы рождаемся молодыми? Если бы мы рождались старыми и с каждым годом молодели, мы понимали бы, как что происходит, и отбросили бы нашу проклятую нетерпимость. Но знаешь, если мальчик в самом деле влюблен, никакая Италия не заставит его позабыть. Мы форсайты, упрямый народ. и он пойёт чутьем, зачем его отсылают. Одно лишь может его излечить, то потрясение, которое он испытает, если ему всё рассказать. И все-таки всё-таки дай мне попробовать. Джоли он молчал, В этом выборе между дьяволом и морской пучиной, между болью страшного разоблачения и горем двухмесячной разлуки с женой, он втайне больше доверял дьяволу, чем морю. Но если Ирен предпочитает море, то он должен примириться. В конце концов, это будет для него... подготовкой к той разлуке которой нет конца он обнял ее, поцеловал в глаза и сказал: как хочешь как хочешь любимая